Наказание Амбиорига и Эбуронов 30. Как бы силу было приказано, так он и поступил. Он быстро и совершенно неожиданно проделал свой поход и застиг врасплох массу Эбуронов в деревнях. По их показаниям, он двинулся против самого Амбиорига туда, где, как они говорили, он находился в сопровождении немногих всадников. Счастье во всем играет большую роль, особенно же в делах войны. Большой случайностью было то, что Басил наткнулся на Амбиорига, когда последний был к этому не готов и не принял мер предосторожности, и что Басила увидели перед собой прежде, чем о его наступлении могли дойти слухи и вести. Но не менее счастливым случаем для Амбиорига было то, что хотя он лишился всего бывшего при нем военного имущества, причем были захвачены даже повозки и лошади, но сам спасся от смерти. Это случилось лишь потому, что его дом стоял в лесу, так как вообще Галла для защиты от жары строит свои жилища большей частью вблизи лесов и рек. А его спутники и друзья, заняв узкую дорожку в лесу, некоторое время могли выдерживать нашу конную атаку. Во время боя кто-то из его людей посадил его на коня. И беглеца укрыл лес. Таким образом, по воле судьбы Амбиорик с одной стороны подвергся опасности, с другой избежал ее. 31. Умышленно ли не стянул Амбиорик всех своих сил, не считая возможным принимать решительное сражение, или ему в этом помешала краткость времени и внезапное появление нашей конницы, за которой, по его убеждению, должны были следовать наши главные силы? Сказать трудно. Во всяком случае он разослал по деревням гонцов, предложением каждому заботиться о себе. Часть населения спаслась бегством в Эрдуэнский лес, другая в обширные болотистые местности, жившей ближе к океану, укрылись на островах, образуемых приливами. Многие совсем покинули свою страну и нашли для себя и для всего своего достояния пристанище у людей совершенно чужих. Царь другой половины страны Эбуронов, коту-волк, Участник восстания Амбиорига по своему преклонному возрасту не мог выносить тягости войны и бегства, и всячески проклиная Амбиорига как истинного виновника этого движения, отравился ягодами тиса, которые в большом количестве водятся в Галлии и в Германии. 32. Сегны и кондрусы, которые причисляются к германским племенам и живут между Эбуронами и Триверами, отправили Цезарю послов с просьбой не рассматривать их как врагов и вообще не думать, что все германцы, живущие по всю сторону Рейна, имеют общие интересы. Сами они вовсе не помышляли о войне и не посылали никаких подкреплений Амбиоригу. Примечание. Сегна – племя в Бельгийской Галлии между Эбуронами и Триверами. Конец примечания. Цезарь опросил по этому поводу пленных, и приказал Сегнам и Кондрусам выдать ему всех бежавших Эбуронов, которые вздумают спасаться к ним, только при этом условии он обещает не трогать их страны. Затем, разделив все свои силы на три колонны, он направил обоз всех легионов в Адуатуку, так называется укрепленный пункт почти в центре страны Эбуронов, где перед этим стояли на зимних квартирах Титурий и Аурункулей. Это место он выбрал, между прочим, потому, что теперь нужно было облегчить работу солдат. Для прибытия обоза он оставил 14-й легион, один из тех трех, которые он в последний раз набрал в Италии и перевел сюда. Командование легионом и лагерем он поручил Туллию Цицерону, которому, кроме того, предал 200 всадников. 33-е. Разделив войско, одну из трех колонн в три легиона, Цезарь отправил под командой Лыбена к океану, в те части области и Буронов, которые соприкасаются со страной Минабиев, другую также в три легиона под начальством Трибония, для опустошения области, прилегающей к стране Адуатуков. А сам с остальными тремя легионами решил двинуться к притоку Моаса, Скальдису и к окраине Ордуэнского леса, куда, по его сведениям, удалился в сопровождении немногих всадников Амбиорик. При выступлении он обещал вернуться через 7 дней, так как знал, что к этому сроку легион, оставляемый в Адуатуке, должен получить свое удовольствие. Лабиена и Трибония он также убеждает вернуться, если это можно сделать без ущерба для всей компании. К тому же дню, чтобы снова обменяться мнениями и выяснив расчеты неприятеля, Начать войну по новому плану. 34. У врагов, как мы выше указали, не было какого-либо регулярного войска, или города, или укрепленного пункта, способного к вооруженной обороне. Оно это было лишь масса, разбросанная в разных направлениях. Каждый цеплялся или за скрытую долину, или за лесное место, или за непроходимое болото, если надеялся найти себе здесь защиту или спасение. Эти места были известны соседям, что требовало от Цезаря особой бдительности, разумеется, не в смысле сохранения войска во всей его совокупности. Армии как целому не могла угрожать никакая опасность со стороны устрашенных и разбросанных неприятелей, но надо было беречь отдельных солдат, а это, в свою очередь, должно было отзываться и на всей армии. И действительно, с одной стороны, жажда добычи заманивала многих из них все дальше, а с другой а леса с их потаенными и неверными тропами не давали возможности атаковать неприятеля в сомкнутом строю. Чтобы покончить с этой операцией и в корне истребить весь этот преступный сброд, надо было бы рассылать в разные стороны много отдельных отрядов и, таким образом, раздроблять войско. Если же держать манипулы в строю под знаменами, как этого требовали правила и установившийся в римской армии порядок, В таком случае сама местность служила для варваров защитой, и у отдельных из них хватало дерзости устраивать засады и нападать на рассеявшихся римских солдат. Против подобных затруднений принимались, насколько возможно было, меры предосторожности в том соображении, что при всей жажде мести у солдат лучше жертвовать отдельными случаями причинить вред врагу, чем это делать с какими-либо потерями. Поэтому Цезарь разослал по соседним общинам гонцов, вызывая всех рассчитывающих на добычу, грабить эбуронов, чтобы в их лесах подвергались опасности лучше галлы, чем легионные солдаты, а также чтобы окруженное этой массой племя было уничтожено за свои преступления в конец, вплоть до самого своего имени. И действительно, отовсюду собралось множество галлов. 35. -е. Так шло дело во всех частях страны Эбуронов. Между тем уже приближался седьмой день, когда Цезарь хотел вернуться к Абозу и в лагерь Цицерона. Тут можно было убедиться в том, какую роль играет на войне счастье и сколько превратностей оно приносит. Враги, как мы указали, были рассеяны и напуганы. И у них не было ни одного отряда который мог бы подать нам хотя бы самый ничтожный повод к опасениям. Но тем временем дошел до зарейнских германцев слух о разграблении эбуронов и, и о том, что римляне вызывают охотников до добычи. Тогда живший у самого Рейна Сугамбры, которые, как выше было указано, дали приют бежавшим тенктерам и усипетам, собирают две тысячи всадников и переправляются через Рейн на кораблях и на плотах на 30 миль ниже того места, где Цезарь навел второй мост и поставил гарнизон. Они нападают на пограничные части области Эбуронов, захватывают много разбежавшегося народа и большое количество скота, до которого варвары вообще большие охотники. В увлечении добычей, они двигаются дальше, ни леса, ни болота не задерживают этих прирожденных воинов и разбойников. Они спрашивают у пленных где находится Цезарь. Им говорят, что он далеко и что его войско отсюда ушло. Один из пленных прибавил, что вы гоните за этой жалкой и ничтожной добычей, когда вы сразу могли бы сделаться богачами. Через три часа вы можете быть в Адуатуке. Туда римское войско свезло все свое богатство, а тамошний гарнизон так мал, что ни вала кругом занять не сможет. Не выйти за укрепление не решится. Обнадежные этим германцы спрятали ту добычу, которую они уже успели награбить, и поспешили в аду взяв проводники того же пленного, который им это сообщил. 36. Цицерон во все предшествующие дни строго соблюдал указания Цезаря и держал солдат в лагере, не выпуская из него даже погонщиков. А на, на седьмой день он стал сомневаться в том, что Цедр в точности исполнит свое слово относительно Дня Возвращения, так как слыхал, что он ушел далеко и не было никаких вестей о его возвращении. Вместе с тем на него производили большое впечатление громкие жалобы тех, которые называли его терпеливое ожидание своего рода блокадой, раз даже из лагеря нельзя выйти. Наконец, и сам он не думал, что на три мили в окружности с ним может приключиться несчастье, когда против рассеянного и почти уничтоженного врага выставлено девять легионов сильной конницей. Поэтому он выслал пять когорт за фуражом на те поля, которые отделялись от него всего только одним холмом. В лагере было оставлено много больных из разных легионов, около трехсот из них, За эти дни выздоровели и были посланы вместе с когортами под особым знаменем. Кроме того, воспользовавшись этим случаем, за ними пошло очень много погонщиков с большим количеством вьючных животных, остававшихся в лагере. 37. Как раз в этот момент случайно появились германские всадники и тотчас же на скаку попытались ворваться в лагерь у задних ворот. Так как с этой стороны их прикрывали леса, то они были замечены только при самом своем приближении к лагерю, так что торговцы, разбившие свои палатки у самого вала, не успели вернуться в лагерь. Это неожиданное нападение привело наших в замешательство, и караульная когорта с трудом выдержала первый натиск: Враги охватывают лагерь из других сторон, в расчете найти какой-либо пункт для прорыва, Только с трудом наши удерживают ворота. Остальные подступы защищает только самая местность и лагерные укрепления. Во всем лагере суета и тревога. И один спрашивает у другого о причине переполоха. Не соображают, куда направить атаку, кому куда идти. Один кричит, что лагерь уже взят. Другой утверждает, что войско вместе с императором уничтожено и победители-варвары уже здесь. Большую часть самое место наводит на странные суеверные мысли, живо представляется катастрофа с Коттой и Сабином, которые погибли именно в этом укреплении. Такой всеобщий страх и ужас у римлян поддерживает варварах мысль, что в лагере действительно нет гарнизона. Как им говорили пленные, они пытаются прорваться и подбодряют друг друга к тому, чтобы не упускать из рук такого счастливого случая. 38. В числе больных при отряде находился старший центурион в войске Цезаря сексти Бакол, о котором мы упоминали в связи с прежними сражениями. Он уже пятый день не принимал пищи, не ожидая спасения ни для себя, ни для остальных, он выходит без оружия из палатки и видит, что враги уже близко, и дело совсем плохо. Хватает оружие у первого попавшегося и становится у ворот. К нему присоединяются центуриона караульной когорты. Некоторое время они все вместе выдерживают бой, но секстий лишается чувств от многих тяжелых ран, и его с трудом спасают, передавая из рук в руки. Тем временем остальные ободряются настолько, что осмеливаются стать на укрепление и принять вид активных защитников. 39. Между тем наши солдаты уже окончили фуражировку и вдруг слышат крик. Вперед выскакивают всадники и видят, как плохо обстоит дело. А здесь нет ни одного укрепления, чтобы прикрыть устрашенных. Только что набранные солдаты без боевой опытности глядят военному трибуну и Центурионам в глаза и ждут их указаний. Нет такого храброго человека, которого неожиданность не смутила бы. Варвары, заметив издали сомкнутые ряды отряда, бросают штурм. Сперва они были убеждены, что вернулись легионы, которые, однако, по показанию пленных, должны были уйти далеко. Потом, удостоверившись в малочисленности отряда, они нападают на него... Со всех сторон. Сороковое. Погонщики побежали вперед на ближайший холм. Быстро выбитые оттуда, они бросаются к знаменам и манипулам, и тем еще больше терроризируют и без того орабевших солдат. Другие предлагают образовать в виду близости лагеря, клинообразную колонну и таким образом быстро пробиться в полной уверенности, что если некоторые части из них и будет отрезана и уничтожена, зато остальные могут спастись. Третьи советуют занять позицию на возвышенности и сообща разделить общую участь. Этого не одобряют старые солдаты, которые, как мы указали, отправились под особым знаменем вместе с когортами. И вот, ободрив друг друга, они под предводительством своего начальника, римского всадника Трибония, Пробиваются сквозь неприятельские ряды, и все до одного благополучно достигают лагеря. Примкнувшие к ним погонщики и всадники спаслись благодаря той же атаке этих храбрых солдат. Наоборот, те, которые заняли возвышенности, за отсутствием боевого опыта, не выдержали принятого ими же самими плана защищаться на высокой позиции, равно как не сумели усвоить себе ту стремительность и быстроту, которая на их глазах так помогала другим. Вместо этого они попытались вернуться в лагерь, причем попали на невыгодное место. Их центурионы, часть которых была переведена из низших рангов в других легионах, в этот легион с повышением в ранге за храбрость, сражались с чрезвычайной доблестью, чтобы не потерять ранее приобретенной славы и пали. Зато часть солдат, воодушевленные их храбростью, заставила врага податься и, против ожидания, благополучно достигла лагеря. Другая же часть была окружена варварами и погибла. 41. Германцы, видя, что наши уже стоят на укреплениях, потеряли надежду на завоевание лагеря и вернулись за Рейн с той добычей, которую они спрятали в лесах. Но даже после ухода неприятеля все еще продолжался ужас у наших, И когда посланный Цезарем с конницей Волосен в Лусен, следующую ночь прибыл в лагерь, ему никто не хотел верить, что Цезарь и его армия невредимы и подходят. Все были так охвачены страхом, что точно безумные утверждали, что все главные силы уничтожены, и что только этот конный отряд спасся при общем бегстве. Ведь если бы, говорили они, войско было невредимым, Германцы не стали бы штурмовать лагеря. Их страху положил конец только приход Цезаря. 42. Как человек, хорошо знакомый с превратностями войны, Цезарь по своем возвращении мог сделать упрек единственно в том, что когорты были посланы со своего поста и из укрепленного лагеря. Следовало избегать возможности даже самой незначительной неудачи, По его мнению, несомненной игрой судьбы было внезапное нападение врага, а еще более его удаление после того, как он был уже у самого вала, почти в воротах лагеря. Но самым удивительным во всем этом деле представлялось то, что германцы, переправившиеся через Рейн с намерением опустошить страну Амбиорика, случайно отвлеклись в сторону римского лагеря, и тем оказали Амберегу самую желанную услугу. 43. Цезарь снова выступил для опустошения земли врагов. Из соседних племен он собрал много народа и разослал его во все стороны. Все селения и дворы, какие только попадались на глаза, были сожжены. Все разграблялось, хлеб на полях съедало множество вещных животных и людей. А то, что оставалось, полегло от дурной осенней погоды и проливных дождей. Если кому-нибудь покамест еще и удавалось укрыться, то всем таким людям, даже после ухода нашего войска, грозила несомненная смерть от голода. При этом, разосланные в огромном количестве по разным направлениям всадники, часто добирались до такого пункта, что эбуроны при взятии в плен искали глазами Амбиорика. Точно они только что видели его бегущим, и даже утверждали, что он не совсем еще скрылся. Это увеличивало надежду на успех погони, и те, которые желали заслужить высшую благодарность Цезаря, брали на себе бесконечный труд и, можно сказать, в своем усердии, готовы были превзойти самую природу человеческую. Но каждый раз какой-нибудь мелочи не доставало до полного успеха, а тем временем... Амбиорик спасался в потаенных местах и в густых лесах, и под покровом ночи устремлялся по иным направлениям и в другие местности, при том в сопровождении только четырех всадников, которым он одним решался доверить свою жизнь.